Глава 24. Против мнения тех, которые полагают, что на суде Бог пощадит всех виноватых ради молитв святых. Этот довод имеет силу и против тех, которые, защищая самих себя, осмеливаются идти против слов Божиих, как бы движимые большим милосердием, то есть представляют дело так, что если Бог говорит, что люди будут страдать, то слова эти истинны в том смысле, что люди заслуживают страдания, а не в том, что они будут страдать действительно. Ибо, говорят, Бог помилует их по молитвам святых своих, которые тогда тем более будут молиться за врагов своих, чем более будут святыми, и молитвы их, когда они не будут уже иметь никакого греха, будет тем действительнее и достойнее внимания Божия почему же при этой совершеннейшей святости и будучи в состоянии своими чистейшими и милосерднейшими молитвами все вымолить, святые не будут молиться и за ангелов, для которых приготовлен вечный огонь, дабы Бог смягчил и для них приговор свой, сделал их лучше и освободил от этого огня? Или, может быть, отыщется кто-нибудь такой, кто и это сочтет возможным, утверждая, что и святые ангелы вместе со святыми людьми, которые тогда будут равны ангелам Божиим, будут молиться за заслуживших наказание ангелов и людей, чтобы они были освобождены по милосердию от того, чего они действительно заслужили. Но так никто из истинно верующих не говорил и не скажет, Иначе нет причины, почему церковь, которой учитель Бог заповедал молиться за своих врагов, не молится за дьявола и его ангелов. По той же самой причине, по какой церковь ныне не молится за злых ангелов, которых она знает как своих врагов, она и на страшном суде, хотя будет тогда совершенной по святости, не будет молиться за людей, осужденных на муки в вечном огне. В настоящее время она молится за тех, которых в человеческом роде считает своими врагами, собственно потому, что настоящее время — время плодотворного покаяния. Ибо о чем по преимуществу молит она для них, если не о том, чтобы Бог дал им, как говорит апостол, покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю, Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 25 и 26. «Ведь если бы о некоторых она с точностью узнала, что они, хотя и находятся еще в настоящей жизни, но уже предопределены идти в вечный огонь с дьяволом, то также стала бы молиться за них, как и за самого дьявола. Но так как она с этой стороны ни в ком не уверена», молится за всех находящихся в теле и враждебных ей людях, только не за всех бывают услышаны ее молитвы. Молитвы ее принимаются только за тех, которые хотя и противятся церкви, однако предопределены к тому, чтобы молитвы церкви о них были услышаны, и чтобы они сделались сынами церкви. Если же некоторые до самой смерти своей сохраняют нераскаянное сердце, и из врагов не делаются сынами. Разве церковь за них, то есть за души таких умерших, молится? Почему это, как не потому, что тот считается уже на стороне дьявола, кто пока находится в теле, не перешел на сторону Христа? Итак, причина, почему тогда церковь не будет молиться за людей, заслуживших наказание вечным огнем, — Та же самая, почему она теперь не молится и тогда не будет молиться за злых ангелов. По той же причине, молясь за людей, она уже и в настоящее время не молится за умерших неверных и нечестивых. Молитва самой церкви или же благочестивых людей за некоторых умерших бывает услышана, но лишь за тех, возрожденных во Христе, жизнь которых в теле была проведена не настолько дурно, чтобы считать их незаслуживающими подобного милосердия, и не настолько хорошо, чтобы это милосердие было для них уже не нужно. Точно так же и тогда, когда наступит воскресение мертвых, будет немало таких, которым после мучений, испытанных душами умерших, будет оказано милосердие, так что они не будут посланы в вечный огонь. Ибо не было бы и сказано о некоторых, Что им не отпустится ни в всем, ни в будущем веке. Евангелие от Матфея, глава 12 стих 32 Если бы не было таких, которым хотя в настоящем веке и не отпущено, однако отпущено будет в будущем. Но так как судья живых и мертвых одним скажет «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, а другим напротив, «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34, 41 и 46. «То было бы крайне дерзко отрицать вечное наказание для кого-либо из тех, о которых Бог сказал, что они пойдут в вечную муку, чтобы путем подобного убеждения привести к отчаянию или сомнению и в самой вечной жизни. Таким образом, на основании слов Псалма «Неужели Бог забыл миловать? Неужели в гневе затворил щедроты свои?» Псалом 76, стих 10. Никто не должен думать, будто приговор Божий о добродетельных людях — приговор истинный, а о злых — ложный или же о добродетельных людях и злых ангелах истинный, а о людях злых — ложный. Ибо эти слова псалма относятся к сосудам милосердия и к сынам обетования, одним из числа коих был и сам пророк, который, сказав, «Неужели Бог забыл миловать, неужели во гневе затворил щедроты свои?» Вслед затем продолжает, «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Стих 11. Эти слова служат объяснением, сказанного им, «Неужели во гневе затворил щедроты свои?» «Гнев Божий — это сама смертная жизнь, где человек уподобился суете, и дни его проходят как тень» Псалом 143, стих 4. Однако в этом гневе Бог не забывает быть милостивым, повелевая солнцу своему светить на добрых и злых, и посылая дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. «И таким образом в гневе своем не затворяет щедрот своих». В особенности же милость Божия видна в том, что выражает псалом в словах «Вот изменение десницы Всевышнего», так как Бог уже в самой этой злополучной жизни, которая есть гнев его, переменяет судьбу сосудов милосердия на лучше, хотя гнев его на их настоящем поврежденном состоянии остается, потому что щедроты свои он не затворяет во гневе своем. Отсюда, так как истина этой божественной песни имеет полное приложение к настоящей жизни, то нет необходимости понимать ее в приложении к тому времени, когда они, принадлежащие граду Божию, будут подвергнуты вечному наказанию. Но те, которым хотелось бы это изречение относить к будущим мукам нечестивых, пусть понимают его так, по крайней мере, что Бог в своем гневе, который откроется в вечном наказании, не лишит нечестивых своих щедрот, а сделает их мучения не такими суровыми, каких они достойны. Пусть понимают не так, что мучения эти или совсем не наступят, или же некогда прекратятся, а так, что они будут мягче или легче по сравнению с заслуженными. В таком случае Бог и в гневе своем останется, и в этом гневе своем не затворит щедрот своих. Это мнение, впрочем, я хотя и не отвергаю, но на нем отнюдь и не настаиваю. «Впрочем, те, по мнению которых слова «идите от меня, проклятые, в огонь вечный»» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41, «и еще и пойдут сии в муку вечную» стих 46, «и еще и будут мучиться день и ночь во веки веков» Откровение, глава 20, стих 10, «и далее червь их не умрет, и огонь их не угаснет» Исаия, глава 66, стих 24, и другие подобного рода сказаны скорее в смысле угрозы, чем действительного приговора. Те стоят в полном и решительном противоречии не столько со мною, сколько с самим Божественным Писанием. В самом деле, неневитяне принесли покаяние в настоящей жизни, Иона, глава 3, стих 7, и потому покаяние плодотворное, «Подобно тем сеятелям на поле, которые по воле Божией сеются слезами, пожинаемые после с радостью» — Псалом 125, стих 6. Тем не менее, кто будет отрицать исполнение на них того, что предсказал Господь, кроме разве человека, мало понимающего, как истребляет Бог грешников не только в гневе своем, но и в милости? Грешники истребляются двояким образом — или как содомленне, когда наказываются за свои грехи сами люди, или же как неневитяне, когда через покаяние разрушаются только грехи людей. Следовательно, предсказание Божие исполнилось. Неневия, которая была злою, истреблена, и явилась Неневия добрая, которой не было. Ибо хотя стены и дома остались целы, но город был истреблен в своих порочных нравах. Таким образом, хотя пророк и был опечален, что устрашившее неневитян пророчество не исполнилось. Иона, глава 4, стихи с первого по 3. Однако то, что предсказано было предвидящим Богом, исполнилось, так как предсказавший знал, как лучше должно было оно исполниться. А чтобы ложные милостивцы знали, к чему относятся написанное, «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя!» Пусть прочитают, что следует далее, которые приготовил уповающим на тебя» Псалом 30, стих 20. Что значит «хранишь боящимся и приготовил уповающим» как не то, что тем, которые из страха мучений желают создать праведность от закона, не мела праведность Божия, Послание к римлянам, глава 10, стих 3, так как они ее не знают. Ее они и не вкусили. Евангелие от Анна, глава 4, стих 18. Они надеются на себя, а не на Бога, и множество благости Божией для них закрыто, потому что они, хотя и боятся Бога, но тем рабским страхом, которого нет в любви, ибо совершенная любовь изгоняет страх, Первое послание Анна, глава 4, стих 18. «Благо свои Бог уготовляет уповающим на Него через внушение им любви к себе, чтобы, хвалясь из чувства чистого страха, не того страха, который изгоняется любовью, а который пребывает во веки веков», Псалом 18, стих 10. «Они хвалились о Господе». Праведность Божия есть Христос, который, как говорит апостол, сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением, чтобы было как написано: хвалящийся хвались Господом. Первое послание к коринфянам, глава 1, стихи 30 и 31. Этой праведности, даруемой благодатью без всяких заслуг, те, которые хотят создать свою собственную праведность, не знают «И потому праведности Божией, то есть Христу, не повинуются» Послание к римлянам, глава 10, стих 3. «В ней-то, в этой праведности, и заключается то многое множество благости Божией, ради которой в Псалме говорится, «Вкусите и увидите, как благ Господь»» Псалом 33, стих 9. «И, вкушая ее в своем настоящем странствовании», но не насыщаясь вполне, мы тем более алчим и жаждем ее, чтобы насытиться тогда, когда узрим его, как он есть. Первое послание Анна, глава 3, стих 2. И когда исполнится написанное. «В правде буду взирать на лице твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Псалом 16, стих 15. Именно в таком смысле Христос соделывает многое множество своей благости, уповающим на Него. Если же Бог скрывает, хранит свою благость от боящихся Его в том смысле, как они понимают, то есть в смысле благости, по которой Он не будет судить нечестивых, чтобы правильно жили незнающие этой благости и только боящиеся осуждения, и чтобы таким образом было кому молиться за живущих неправедно то в каком же смысле Он соделывает свою благость уповающим на Него, когда, по их мнению, по этой благости Он не будет судить тех, которые на Него не уповают? Итак, пусть ищут той благости, которую Бог уготовляет уповающим на Него, а не той, которую Он будто бы приготовляет презирающим и хулящим Его. За пределами настоящей жизни человек напрасно ищет того, чего не хотел приготовлять, находясь в своем теле. Точно так же и слова апостола «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать», сказаны не в том смысле, будто он никого не осудит, а в том, какой вытекает из предыдущей речи апостола. «Ибо, сказав об иудеях, имеющих впоследствии уверовать», апостол обращается со своими словами к уверовавшим уже язычникам, которым писал свои послания. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Послание к римлянам, глава 11, стихи 30-31. Вслед за этим прибавляет он слова которые они ложно толкуют в свою пользу, и говорит, «Всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать», стих 32. Кого это всех, если не тех, о которых апостол вел свою речь раньше, как бы говоря теперь так, и вас, и их? Таким образом, и язычников, и иудеев, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Послание к римлянам, глава 8, стих 29. «Всех заключил в непослушание чтобы они, почувствовав через покаяние горечь своего непослушания и обратившись через веру к святости и милосердия Божия, восклицали словами Псалма «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя». Итак, Бог милостив ко всем сосудам милосердия. Но к кому именно ко всем? Да к тем, кого Он, как из язычников, так и из аудеев, предопределил, призвал, оправдал и прославил. Только из этих всех Он не осудит никого, а не вообще из всех людей.